Выходные прошли грустные, одинокие и чуть более пьяные, чем обычно. В субботу у Ирины началось женское недомогание, и тоска усилилась сто крат. Каждый раз она одновременно боялась и надеялась, что месячные не придут, и она окажется беременной. И тут уж откладывать дальше станет нельзя. Ирина мечтала, с необычной ясностью представляя, как Валерий собирает детскую кроватку, пока она сама подрубает пеленки. Видения бывали такими яркими, будто наяву, и Ирина уговаривала себя. Раз она так четко видит это мысленным взором, то оно обязательно сбудется. Вот Валерий переступает порог, держа на руках новорожденного сына. Ирина даже знала, что малыш будет завернут в одеяльце из верблюжьей шерсти, заправленная в конверт шитьем, передающийся в семье из поколения в поколение, и прихваченное непременно атласной, а не капроновой голубой лентой. Потом наплывали, как чернила, пролитые на бумагу, совсем другие мысли. Про требование аборта, потому что сейчас все еще не время. Про разрыв отношений и унизительную процедуру признания отцовства через суд. Про злосчастную долю дважды матери-одиночки. Нет, лучше не испытывать судьбу и забеременеть после того, как Валерий женится. Так что Ирина всякий месяц замирала от страха. а потом, когда он оказывался напрасным, вместо радости испытывала горькое разочарование. Первый бокал она выпила в субботу после обеда, когда Егорка, пробегавший все утро в сквере, отправился спать, даже не дождавшись шоколадки. Просто с вином становилось чуть легче верить в будущего новорожденного сына. В эти дни Ирина всегда выглядела неважно, а тут еще выпила за выходные целую бутылку, поэтому утром понедельника она не нравилась себе совсем. Лицо припухло, волосы, хоть и вымытые накануне, висели безжизненно. Косметика только повредила делу, подчеркнула мучнистый цвет лица и тусклый взгляд. Боже, всегда глаза у нее сияли, даже сверкали. Муж в лучшие времена называл их «лучистыми», а сейчас что? как у дохлой рыбы. Разве можно в таком виде показаться Валерию? Ирина быстро встала под прохладный душ, потом энергично растерлась махровым полотенцем и в завершение протерла лицо замороженной куриной ножкой. Стало чуть получше, но все равно нехорошо. Ирина сгребла всю косметику в сумку. Осталась одна надежда — на мартовское утро. Может быть, ветерок, пахнущий корюшкой и несущий на своих крыльях весну, вернет лицу привычный вид, и после этого она спокойно накрасится в служебном туалете. Закинув Егорку в сад, Ирина с ужасом посмотрела на переполненный автобус и решила идти пешком, несмотря на снежную кашу под ногами. Когда-то она, глупая девица, выбрала работу по принципу «ближе к дому», Варианты у нее, отличницы, были разные, но Ирина рассудила, что тратить в день по три часа на дорогу очень глупо. Лучше посвятить это время семье. Вот странность. Она всегда хотела одного – счастливую семью. А судьба подсовывает ей работу. Ирина взглянула на часы и ускорила шаг. Надежда Георгиевна и Наташка – противные бабы, но все же не годится заставлять их ждать под дверью кабинета. Сестра девушки, которая погибла третьей, рассказала в суде все то же, что и на предварительном следствии. Родственник, вернувшийся из Польши, привез девушкам зажим для волос, и в свое последнее утро девушка его надела. Сестра хорошо это запомнила, потому что выяснение, кто именно будет сегодня владеть заколкой, состоялось на повышенных тонах. Ирина вздохнула. Что ж, есть еще показания однокурсниц убитой, которые видели зажим в прическе девушки в последний ее день. Есть опознание заколки родителями. Информация по заколке была получена и запротоколирована задолго до того, как злосчастная вещица обнаружилась под диваном мостового. Все четко, не придерешься, свидетельницу можно отпускать. И только Ирина хотела это сделать, как встряла Надежда Георгиевна. «Простите мое любопытство», — многозначительно откашлялась директриса, «но скажите, пожалуйста, у вашего дяди нет детей?» Девушка изумленно взглянула на судью, а Ирина не смогла найти подходящий аргумент, чтобы заткнуть не в меру ретивую заседательницу. «Или у него только один ребенок», — настаивала тем временем Надежда Георгиевна. «Нет, у него двое сыновей», — растерянно сказала свидетельница. «Тогда непонятно», — директриса вдруг улыбнулась почти по-человечески. «Почему он привез вам одну заколку на двоих? Он всегда так делал? Я спрашиваю, потому что обычно родители двоих детей знают, что споры из-за любой престижной вещицы могут посеять смертельную вражду между братьями и сестрами». «Да-да, вы знаете, он всегда раньше привозил нам все одинаковое из своих поездок. Когда мы были маленькие, то пупсиков, потом канцелярию разную, ручки, стиральные резинки с утенком Дональдом. Все такое по мелочи, но обязательно одинаковое». «А вас не удивило, почему в тот раз он привез вам одну заколку?» Девушка пожала плечами. «Может быть, немножко, только сами знаете, дареному коню в зубы не смотрят. Наверное, он решил, что мы уже взрослые и сумеем поделить одну пустяковую вещицу». «Безусловно», — милостиво произнесла Надежда Георгиевна, и Ирине страшно захотелось дать ей подзатыльник. «Распоряжается, как у себя дома. Еще немножко и судейское кресло попросит уступить. Надо срочно приструнить ее». Только сейчас допрос вышел на такую линию, что оборвать его нельзя. «А еще мы подумали, что у дяди не хватило денег. Он тогда своим мальчишкам привез куртки, одинаковые, кстати». Свидетельница улыбнулась. «Естественно, мы не стали его спрашивать, почему только одна заколка. Это было бы неприлично». «Разумеется». Повисла пауза. Мостовой сидел совершенно спокойно, почти не шевелясь. Полохов мечтательно глядел в стену, а Бабкин насупился. все же он соображал побыстрее своего приятеля. «Ну ладно, ребятки». «Адвокат не хочет заявить ходатайство?» поинтересовалась Ирина елейным тоном. «Какое?» — встрепенулся Полохов. «Ходатайство о допросе гражданина, человека, который привез заколку из Польши. Вдруг он вез две или три...» Или вместе с ним такую же заколку приобрел товарищ из делегации? Скажите, свидетель, на заколке были особые приметы? Сколы, повреждения или что-то такое, что позволяло бы сказать, что это именно ваша заколка, а не точно такая же? Или... «Нет, мы берегли общие вещи», — девушка грустно улыбнулась. «Если бы одна из нас что-то повредила, то вторая бы ее пришибла. Поэтому заколка у нас была как новенькая». «Надо же!» — вздохнула Ирина, когда они вернулись в кабинет на перерыв. «У нас со следователем по одному ребенку, поэтому мы не подумали, что поведение дяди слегка странное». «И я одна в семье!» — засмеялась Наташа, взяла с подоконника банку и побежала за водой. «А я и забыла, как мы с сестрой дрались из-за каждой мелочи». Ирина откинулась на спинку стула и взглянула на Надежду Георгиевну. Кольнула зависть, что у директрисы счастливая семья и двое детей. Кольнула и отпустила. Скоро у нее, Ирины, тоже будет счастье. Надо думать об этом, а не завидовать. Да, это уж так водится. Каждый по отдельности прекрасные дети. Но как начнут что-нибудь делить, хоть святых выноси. Помню, мы с сестрой чуть друг друга не убили из-за трусов неделька. О, это был ужас. Улыбнулась Ирина и подумала, что надо позвонить сестре. Сначала она заявила, что все семь штук себе возьмет, потому что ей хочется, чтобы был комплект. Я сказала, что она хочет, никого не волнует, будем делить по справедливости. Она, нет, комплект гораздо круче, чем разрозненные трусы, поэтому она заберет весь, а потом мне что-нибудь другое отдаст. Я говорю, да, комплект круче, поэтому его заберу я. В общем, как соломонов в суд, только без настоящей матери-младенца. Сутки скандалили, потом решили поделить, но семь — нечетное число. Кому три, кому четыре. Потом там вторник был с самой красивой картинкой, так три часа решали, кому вторник. «У меня тоже такие были», — не в сказала Наташа, вернувшись с полной банкой воды. «И весь комплект для меня одной. Не сомневаюсь», — процедила Надежда Георгиевна, «а мне мама трусы шила». но это большое достижение, конечно!» — фыркнула Наташа и включила кипятильник. «А вместо сменки лапти, наверное, плела?» «Что вы себе позволяете?» «А вы?» Тут тоже жил местный телефон. Валерий вызывал Ирину к себе. Она быстро встала. Пусть спорщицы сами разбираются. Надоели, вечно орут. Хуже, чем они с сестрой, когда трусы делили». На пороге кабинета Валерия она столкнулась с Бабкиным. Тот смерил ее тяжелым взглядом и надул губы. Видимо, это символизировало праведное негодование. И отшатнулся он от нее слишком театрально, чтобы можно было всерьез об этом переживать. «Слушаю вас, Валерий Игнатьевич», — улыбнулась Ирина, войдя. К счастью, за утро одутловатость лица прошла. В туалете был сделан легкий макияж, и сейчас Ирина выглядела вполне прилично, даже, можно сказать, хорошо. «Что вы себе позволяете, Ирина Андреевна?» выкрикнул Валерий, а Ирина невольно улыбнулась, подумав, что второй раз за десять минут слышит этот риторический вопрос. Валерий рывком поднялся и принялся быстро расхаживать по кабинету, что всегда делал в сильном гневе. «Я вас не понимаю». Ирина старалась говорить спокойно, но Валерий вдруг запер дверь изнутри, резко схватил ее за плечи и развернул к себе. «Ира!» Ты хочешь, чтобы мы были вместе или нет? Конечно, хочу. Да что ты? Тогда какого хрена ты разваливаешь дело? Ничего я не разваливаю. Я тебе ясно сказал. Валерий перешел на злой свистящий шепот. От этого процесса зависит наше будущее. А ты хочешь пустить все псу под хвост. Почему? Может, ты специально? Ирина попыталась обнять его, хотя знала, что когда любовник разгневан, все бесполезно. Валерий с досадой оттолкнул ее руку. «Решается моя судьба, а ты позволяешь всяким дурам играть в Перри Мэйсона. Разве я не говорил тебе приструнить своих заседателей?» Она опустила глаза. Говорил. «Ты не выполнила мое указание, и, пожалуйста, мы получили очередной идиотский эксцесс, который еще неизвестно во что выльется». «Хотя бы сейчас опомнись и начинай делать то, что тебе говорят». «Хорошо. Только я не знаю, как их заткнуть после того, как сама им разъяснила, что они имеют равные права с судьей». «Ну, милая моя, ты уж придумай что-нибудь. Почему-то у всех заседатели сидят, как шелковые, пикнуть боятся, а у тебя вечно распоясываются». Чувствуя, как на глазах накипают слезы, Ирина села и закрыла лицо ладонью. «Зато мы пробьем все слабые места», — сказала она глухо. «Что толку в моем приговоре, если его отменит вышестоящая инстанция? Наоборот, нам минус будет. Представь, сейчас бы эта кобылка промолчала, а на касаться попался бы какой-нибудь многодетный судья, который знает, что дети готовы насмерть драться, лишь бы другому не досталось больше, чем ему. Судья бы и задумался, а почему это товароведческую экспертизу провели... А человека, который привез заколку, не опросили. Может, он оптом 100 штук купил в этой лавочке и на галере потом толкнул. Иринушка, но он же научный работник, а не идиот. Улыбнулся Валерий и погладил ее по плечу. Станет он признаваться сам на себя статью вешать. Ирина поймала его руку и прижала к своей щеке. Валерий бурно гневался, но, к счастью, быстро остывал. «Лучше мы сейчас выявим все слабые места и укрепим, чем потом краснеть», — вздохнула она. «Вызовем этого дядьку, он скажет, что пожадничал, и все. Лишнее подтверждение уникальности заколки нам не повредит. Как-никак она наша единственная полновесная улика». «Ну ладно», — кисло сказал Валерий, вздохнув и, наконец-то, обнял ее. «Прости меня, Иринушка, что срываюсь, но на карту поставлено наше счастье, потому что если все пройдет как надо, я заручусь поддержкой таких людей, что мне сам черт будет не брат». «А если нет?» «Ирочка, лучше бы да. Вот я тебе серьезно говорю, этот вариант лучше в уме даже не держать». «Ну?» Он опустился перед ней на корточки и заглянул в глаза. «Ну что ты, солнышко мое, не грусти, все у нас получится». «Мы же так мечтали о том, как будем вместе, и осталось совсем чуть-чуть, поверь мне, а ты берешь и все спускаешь в унитаз буквально в миллиметре от цели. Разве так делают, родная моя?» Она прильнула к Валерию, уткнулась носом в его шею, как раз там, где заканчивался воротничок рубашки, и с наслаждением почувствовала, как крепко он прижимает ее к себе. «Сильный, теплый, родной». На секунду перед глазами промелькнула самодовольная рожа Надежды Георгиевны и ее рука с чрезмерно массивным обручальным кольцом. Директриса поиграет в дедукцию и пойдет домой, к любимому мужу и образцовой семье. А Ирине что, так и сидеть всю жизнь у разбитого корыта? Валерий искал ее губы, и Ирина ответила на поцелуй. «Никто». Вдруг прозвучало в голове четко, как метроном. Никто никогда не делал того, что нужно мне. Всегда я должна была понимать, входить в положение, уступать и прощать. Хватит.